Хозяин Денис Семенов Иду по Новгороду. Думаю об антиномии кальвинизма и армянианства. Пытаюсь все-таки понять, человек для эпохи или эпоха для человека. Как недавно пытался понять, истина от авторитета или авторитет от истины. Короче говоря, выебываюсь перед Боженькой. Тут звонок. Денис Семенов звонит. Друг мой из Перми. Он не знал еще, что я тут и не там. Отвечаю. «Привет, Денис!» «Привет, Пашка! А ты как понял, что это я?» «Молчу». «А, точно! Сейчас же номера определяются!» «Сейчас, ага!» «Я чего звоню-то?» «И чего ты звонишь?» «Маришку помнишь?» «Как я мог забыть?» «Маришка — это продуктовый магазин на пролетарке. И только». «Ха-ха-ха! Я там был сейчас!» «Да что ты!» ага «Прикинь, рядом рыбное открыли. Хаус Фиш. Дом рыбы, если по-нашему». «Да что ты!» «Ага, там скумбрия на 15 рублей дешевле, чем в магните, прикинь. А минтай на 12. Вчера свежий завоз был. Мне Людка сказала». «Людка? Помнишь, в прокате у нас работала. Ты к ней еще яйца подкатывал, а потом ее кагарь выебал». «Ах, это Людка! Она сейчас тут продавщицей работает». Родила год назад девочку. От Кагаря? Откуда я знаю? Я чё, свечку держал? Молчу. Короче, в магнит за рыбы не ходи. Иди лучше в хаос Фиш. У них по вторникам завоз. Свежатинка. Я в Новгороде. Где? В Великом Новгороде. А чё ты там делаешь? Погоди. Я чё, по Межгороду звоню? Да. Это ж дорого. Ты чё молчал? Все, Пашка, давай, пока. Я представил, как где-то в Перми Денис отшвыривает от себя телефон, как гадюку. Вообще, ерничаю я совершенно зря. Денис простоват, но велик. Он даже помог мне найти ответ на важнейший вопрос российского мироздания. Если вы думаете, что я удивился речем Дениса, то зря. Просто вы его совсем не знаете. Денис хозяин от Бога. Чем паразит от хозяина отличается? хозяин Все вокруг как свой капитал воспринимает, а паразит как ресурс. Хозяин капитал приумножить стремится, душу свою вкладывает. А паразит отовсюду сосет, пока досуха не высосет, и дальше перемещается, и ничего никогда не вкладывает. Паразит — это дай, а хозяин — это и дай, и на. Проиллюстрирую. Иду я как-то к Денису с снежной зимой. У нас же как? Коммунальщики зиму ежегодно не ожидают. потому и снег убирают слабо. Вот и в том году зима их подкараулила. Денис ко мне из подъезда вышел, а двор весь завален. Сели мы в машину Денисову, колено у него. Мы на каток собирались, а выехать не можем. Как бы поступил я? Откопал бы и уехал. Как поступил Денис? Подошел к подъезду. Позвонил по домофону и заорал. — Гоша, у тебя лопаты есть? — Есть. — Хватай их и выходи на улку. Надо снег убрать. Весь двор завалило. Гоша растерялся. А кто бы не растерялся. Его на улку по домофону с детства не звали. Лет двадцать. Как тут не выйти? Особенно, если дома один сидишь. С женой. Решив с Гошей, Денис позвонил в ТСЖ. — Нинель, душа моя, открой подвал. Скрипки нужны. Снегу навалило, выехать не могу. — Как не можешь? А дворник что? — Откуда я знаю? «Ты ж начальница! Подвал открой!» «Сейчас выйду!» «Палыч, гандон!» Через пятнадцать минут снег убирали. Я, Денис, Гоша, Нинель, Палыч, Толик и Водес. Последних двух привлек Гоша. Вскоре к работе подтянулся дядя Миша. Он был по жизни одинок и искал человеческого общества. Как вы понимаете, ни на какой каток мы не уехали. Да и зачем эти развлечения, когда дело спорится? В процессе уборки снега Денис внес предложение. — Может, после работы шашлык сварганием? Тут, во дворе. Дядя Миша поднял голову и сглотнул. — С водкой? — Можно и с водкой. В мельницу шеи свиной завезли. Пальчики оближешь. Под водочку самое оно будет. Скинемся. Естественно, предложение было принято единогласно, и уборка снега пошла стахановскими темпами. Я смотрел кругом и думал. как у него это получается. Но вот как. У Дениса трое маленьких детей. Жена работает продавцом одежды, а он на ПЗСП формовщиком на тяжелом бетоне. Лет 10 уже там трудится. И не только трудится, но и ходит в отпуске по уходу за детьми вместо жены, потому что у нее такие отпуска плохо оплачиваются, а у него хорошо. То есть он полгода сидит один с тремя детьми. Готовит, стирает, меняет подгузники, прибирается. Кормит, боюкает ям однажды наблюдал его в этой стихии. Пришел к нему в гости и сел на диван пить пиво. А он успевал и со мной общаться, и все вокруг делать. Тут у него суп с бараньей ногой варится. Здесь он младшенького утешает. Там у старшего домашку смотрит. Здесь со средним конструктор собирает. Тут вытирает, там помешивает и так далее. Я б с ума сошел. А он как жерех в каме плещется. Цезарь домашних дел. Еще и кулинарные рецепты штудирует. Поесть Денис любит. Он может так кусок свиньи в руки взять, так помять, так себе показать и так присовокупить, зель, прожилок нету, мякотка, что этот кусок в сыром виде сожрать охота. И он во всем такой. Он не может не докрутить, не докрасить, не досмазать, не докопать, не доубрать. Он живет в действительно своем мире, а раз в своем, то и халтурить тут нельзя. Да и странно как-то. Ты ж не ебнутый, чтобы самому себе вредить. Еще не знает, где купить с рук хорошего мяса, как разделать тушу, где и сколько стоят консервы и помидоры. Он умеет закатывать банки, делать заготовки, лепить пельмени, готовить галушки, топить баню, рубить дрова, ловить рыбу, купать детей, чинить движок, открывать пивоглазом, пускать колечки, драться и дружить. Он простой, как рубль. И такой же твердый, ровный, крайне полезный. Поэтому теперь, когда мне в очередной раз задают наиважнейший вопрос российского мироздания, «Ну кто вместо Путина? Ну кто?» Я отвечаю уверенно и громко. «Денис Семенов». И добавляю. «Так хорошо, как будет при нем, вы, братцы, еще никогда не жили».